Глава 43. Потянулись серые рабочие будни моего персонального ада. Прокляла тот день, когда решилась на расставание с Каверином, потому что теперь не проходят ни дня, чтобы я не думала о Владе и Миле не пересматривала по сотни раз фотографии с ними. Без Влада стало все тускло. Нет больше того заряда эмоций, когда он меня то бесит, то провоцирует на пикировку и соревнования, то дарит свое тепло. Мне не хватает его даже больше, чем я могла представить. А только начиная думать о Мелии, совсем плохо становится. До тошноты. Я все-таки еще пыталась дозвониться Владу, вызнать, где он может быть, есть ли шанс, что вернется. Но, к сожалению, ничего так и не узнала. Меня в итоге перевели с повышением. Я с головой окунулась в работу, стала работать на износ, излишне усердно, чтобы мешать думать и вспоминать о своих. Какой-то из дней поймала себя на мысли, что уж как-то часто меня стало подташнивать. Причем не только от мыслей о потере контакта с Милой. Я стала остро реагировать на запахи еды, тошнота усилилась по утрам, головокружение иногда стало появляться. Попыталась вспомнить, когда у меня последний раз были месячные, но, увы, из-за переживаний я об этом совсем не думала и не отслеживала. Чтобы не мучить себя подсчетами и размышлениями о влиянии на месячный цикл стресса и перегрузок на работе, просто пошла вечером сразу после окончания рабочего дня в аптеку и купила себе тест на беременность. Особо и не волнуюсь, потому, скорее всего, дело именно в стрессе, дома сделала тест. Ну что, две полоски, я беременна. С этого момента взяла себя в руки. Усилием воли заставила себя не думать ни о чем плохом. Новость меня и обрадовала, и расстроила. Расстроила, потому что у ребенка есть вполне определенный отец, который спустя время сможет претендовать на ребенка, предъявлять мне какие-либо претензии, а то и попробовать отнять малыша. Конечно, Влад на такое вряд ли пойдет, но мало ли. Есть еще и активный дедушка в наличии, очень любящий, за всем следить и на все влиять. Ну и еще плохо, что собственной квартиры мне пока нет. Дом, где я ее купила, еще не достроен, ипотека не выплачена. Ничего не готово, я не готова, и на новом месте только начала укрепляться, денежной подушки безопасности нет. Придется рано выходить из декрета. А обрадовалась, потому что обрадовалась. Счастливо, совершенно иррационально, и до безумия. Гуляю по квартире из угла в угол и широко улыбаюсь. Понятно теперь, почему так остро на все в последнее время реагировала. Нет, ситуация, конечно, печальная, но часто меня заносило. Теперь нужно стараться быть всегда спокойной и на позитиве. Маленькому возрождающемуся человеку внутри меня нужны только положительные эмоции. Засела за компьютер. Значит так. Завтра с утра сначала еду в медицинский центр. Тест это хорошо, но надо все перепроверить. Далее нужно решать что-то с жильем, и за ребенка меня могут попросить съехать с арендованной квартиры. Как бы ни хотелось, но придется брать на себя еще одну ипотеку, если получится. Нынешние доходы позволяют, но первое я хотела закрыть досрочно, а теперь не получится. Купить надо жилье, чтобы уже сейчас было только мое, и уже построено. Пускай будет в не очень удобном и хорошем месте, непросторно и в старом доме. Но главное, не придется волноваться, что меня оттуда выгонят. А как будет готова квартира, временный, но надежный вариант продам. Засела за поиски квартиры, параллельно думая, как же все так получилось. Ведь мы с Каверином следили за тем, чтоб так не вышло. Во всяком случае, я следила. Впрочем, в прошлый раз ведь тоже так было. Да и у мамы, кажется. То ли не везет, то ли биологические особенности. Спать ложу счастливая, строю кучу планов. Будет сложно. Может быть, невероятно сложно. Надо готовиться ко всему и при этом не перенапрягаться. Тем не менее, как представлю, что держу на руках маленькую кроху, мне кажется, что я справлюсь совсем всем и гор сверну. Утром, как и было запланировано, еду в клинику. Там я впервые увидела и даже услышала ребенка. Пока только темный силуэт, отдален напоминающий человека, поскольку срок еще довольно мал, но я услышала сердцебиение. Как я плакала, совершенно не стесняясь врача. Из клиники буквально выпорхнула и не иду, а лечу, прижимая груди бумагу с фотографией маленького чуда. Не хочется обнять весь мир, смеяться и плакать. Эмоции накрывают с головой. Я уже очень сильно люблю этого ребенка. Вместо того, чтобы идти на работу, решила нагло прогулять хотя бы часик и брожу по парку, потому что гулять мне теперь очень полезно. Попутно с телефона в интернете подбираю варианты квартир. И к перцовому баллончику надо будет теперь еще какие-нибудь средства защиты прикупить. Осторожность прежде всего. Теперь дни понеслись с немыслимой быстротой. Лопот очень много, при этом все равно надо держаться на уровне на работе, при этом не особо усердствуя. Никому про свое положение не говорю. Резко начала верить во всякие специфические приметы, связанные с беременностью, но ну, и главное, чем позже Каверин старший об этом узнает. А уж он-то узнает, тем позже донесет обо всем Владу. Квартиру для покупки нашла достаточно быстро, поскольку в этот раз претензий и запросов у меня мало. Район совсем не очень. Транспортная артерия далековато. Зато сам дом, в котором находится квартира, стоит практически в лесу. Настолько он далеко от города. Это временный вариант, так что ни о чем не переживаю. Ремонт убитый, так что нашла рабочую бригаду, и теперь там во все идет косметический ремонт. Пусть квартирка маленькая, но зато все там будет только мое и крохи. Время идет, а ощущение счастья меня так и не покидает. Оно прям бурлит в крови. Но все равно не могу заставить себя не думать о Миле и Владе. Из-за покупки квартиры и ремонта свободных денег нет. Жестко контролирую расходы, но все равно стараюсь питаться полноценно и правильно. Уже идет третий месяц беременности. С утра я оценивающе разглядываю свою немного округлившуюся фигуру в зеркале. Благо, под одеждой ещё ничего особо не заметно. Но еще месяц-два и наверняка пойдут слухи. Сегодня немного опоздал на работу, поскольку ездила сдавать плановые анализы. Приёмный меня встречает таинственно улыбающаяся Юлиана. При моем повышении нужна была также и новая помощница, поскольку прежняя ушла на пенсию вслед за руководителем. Юлиана попросила со мной, хотела расти. Зарплата личной помощницы выше секретарской. А мне нужен был на новом месте свой достаточно исполнительный и не слишком болтливый человек. «Доброе утро, Варвара Олеговна!» Радостно приветствует меня девушка. Доброе. Настороженно кашусь на Юлиану. Слишком уж торжественно и таинственно она на меня смотрит. Неужели догадался о беременности? «Вы так смотрите, Юлиана? Что-то случилось?» «Спрашиваю я, уже ожидаю, что сейчас мне предъявят догадки и будут неудобные вопросы». «А к нам, наконец, приехал новый глава дирекции, только из Китая. Там он очень отличился, говорят». «Правда? Отлично. Надеюсь, он будет адекватнее прошлого». Он замучил своими постоянными совещаниями. И ладно бы, действительно, по делу нас собирал. А это ему просто скучно, ерунду всяко обсуждали. «Ну и кто новый глава?» Юлиана округлила глаза. «Вы что, не знаете? Это же наш Владислав Сергеевич!» Мне резко поплохело.